Хозяин, как обычно, разговаривал по телефону, вошедшему охраннику кивнул, указал на кресло. Артем взглянул на тяжелые шторы, закрывающие окна, демонстративно отдернул одну. Только потом сел. Хозяин закончил разговор, положил трубку, Артем начал разворачивать и жвачку. «Сегодня у меня был заказчик». Благодарил, сказал, что вопрос улажен. Чувствовалось, разговор Гаю крайне неприятен. Надеюсь, вы теперь смените место работы. Лучше меня вы не найдете. Знаю. Хозяин откинулся на спинку кресла, закрыл глаза, лицо его выглядело усталым. Мне такие дела не понравилось, я делец и только... Он выдвинул ящик стола, достал конверт, протянул через стол. От меня лично знак симпатии. Спасибо. Артем опустил конверт в карман. Учтите, после происшедших событий в определенных кругах ваш авторитет увеличился. Артем подумал, вот отличный кандидат на вербовку. Кого-то убили? Просил хозяин так тихо, что Артем понял смысл лишь по движению губ. «Мы ведем бессмысленный разговор», — Артем поднялся. «Пока я остаюсь работать у вас». Он покинул кабинет хозяина и направился в туалет. Закрывшись в кабинке, достал полученную визитку, прочитал. «Кулагин Павел Юрьевич» и номер телефона. Ни адреса, ни должности на ней указаны не было. «Комитет», — понял Артем, — значен, город свое слово сдержал и определенного успеха добился. С ним решили встретиться и поговорить. Стало быть, он еще чего-то стоит. Он вышел в зал, осмотрелся, связная со своим партнером, играла в рулетку. Артем встретился с женщиной взглядом, понял, что следует подойти. Когда он оказался у них за спиной, услышал ее беспечный голос. — Дорогой, надеюсь, завтра с утра ты мне позвонишь? — Обязательно, — ответил мужчина и сделал ставку. Гуров назначил встречу с Михаилом Захарченко указ кинотеатра «Варшава». У кинотеатра стояло много машин, так как через дорогу располагался вещевой рынок. Мишка крутился возле торгашей-одиночек, деловито расположившихся у самого кинотеатра. Заметив горло, прошествовал мимо. Сыщик достал сигарету, щелкнул зажигалкой. Прикрывая огонек от ветра, присмотрелся к окружающим. В такой сутолоки наблюдение заметить трудно. Егоров неторопливо пошел следом за Михаилом. Захарченко выглядел совсем взрослым, в черное кожное пальто чуть ли не до пят, модный шарф, хорошо пострижен, деловой, да и только. «А почему он не в армии?» — подумал горров глядя, как Михаил отпирает сверкающий Мерседес. Судя по модели, Мерсу было лет двенадцать, но если иномарку хорошо мыть, Она всегда смотрится шикарно. Новенький, но изрядно заляпанный грязью «Пежо» горова стоял неподалеку и выглядел значительно скромнее. Гурову торговая суетня не нравилась. Здесь невозможно определить, ведется за Михаилом наблюдение или нет. Он достал из кармана устройство, определяющее наличие следящей или прослушивающей электроники, Прошел мимо Мерса Михаила. Аппаратик заработал, значит, телефон парня прослушивается, а их встречи знают. Уголовники раньше не пользовались подобными методами. Либо времена изменились, либо Михаил Захарченко попал в поле зрения спецслужбы, подумал сыщик. Он подошел к торговцу и стал выбирать носки, которые действительно хотел купить. Он стоял так, что, сидя за рулем, Михаил его видел. Горов подал условный сигнал, что встреча отменяется, купил носки, сел в пежок.